Геринг говорил мне, — продолжал Геббельс в своих дневниках, — о том, что Африка нам не нужна. Нам надо думать о силе англо-американцев. Мы потеряем Африку так или иначе. Он направил туда своего заместителя по Люфтваффе, фельдмаршала Альберта Кессельринга. Снова и снова он спрашивал меня, где большевики берут резервы солдат и оружия. Недоумевал, как британская плутократия может сотрудничать с большевиками особенно отмечая приветствие Черчилля по поводу 25-летия Красной Армии. Очень хорошо говорил об антибольшевистской пропаганде. Его впечатляли мои дальнейшие планы в этой области. Он, правда, апатичен. Надо его взбодрить. Руководство без него невозможно. Геринг говорит, наши поражения на Востоке эти сволочи генерала объясняют условиями русской зимы, а это ложь. Паулюс — герой? Да он же скоро будет выступать по московскому радио. Зачем мы врём народу, что он погиб героем? Фюрер не отдыхал три года. Он ведёт жизнь спартанца, сидя в бункере. Он не видит воздуха. Три года войны страшнее для него, чем 50 обычных лет. Но он не хочет меня слушать. Фюрера надо освободить от командования армией. Как всегда, во время кризисов в партии его ближайшие соратники должны сплотиться вокруг него и спасти. Геринг не тешит себя иллюзиями, что будет с нами, проиграем и войну. Один еврейский вопрос чего стоит? «Война кончится политическим крахом», — согласился я с ним. Тут я ему и предложил вместо «комитета трех» создать совет по делам обороны Рейха во главе с человеком, помогавшим фюреру в революции. Геринг был потрясен, долго колебался, но после дал принципиальное согласие. «Геринг хочет победить Гиммлера. Функ и Лей побеждены мной. шпер вообще мой человек». Геринг решил ехать в Берлин сразу после полета в Италию. Там он встретится с нами. Шпеер перед этим побеседует с фюрером. Я тоже. Вопрос назначений решим позже. 9 марта 1943 года. Прилетел в Винницу, встретил Шпеера. Тот сказал, что фюрер чувствует себя хорошо, но очень зол на Геринга из-за бомбежек Германии. Я был принят фюрером и был счастлив, что провел с ним весь день. Подробно доложил ему о налетах на Берлин. Он слушал меня внимательно и очень ругал Геринга. В связи с Герингом говорил и о генералах. Сказал, что не верит ни одному из них, только поэтому командует армией. 12 марта 1943 года. Я приказал напечатать в нашей прессе английские требования репарации к германскому народу в случае нашего поражения. Это потрясёт немцев. Два часа ругался с Риббентропом, который требует считать Францию суверенной страной и не распространять на неё пропаганду партии. Слава богу, Геринг стал чаще появляться на людях. Его авторитет надо укреплять. 12 апреля 1943 года. Выехал на конференцию, созванную Герингом по вопросу о кризисе руководства. Мы с Функом приехали в Фрей-Лассинг, и здесь у меня начался приступ. Я вызвал профессора Морелла, он запретил мне ехать дальше. На конференции Заукель дрался против Шпейра. 20 апреля 1943 года. Демонстрация в честь 54-летия фюрера. Меня посетил Лей и рассказал о конференции в оберзальцберге Ему не понравилась атмосфера. Он не верит, что Геринг может быть руководителем дел Рейха, так как он скомпрометирован авиацией и бомбежками. Фюрер рад, что у меня с Герингом наладились отношения. Он считает, что когда партийные авторитеты объединены на благо Родины, от этого выигрывает только он и партия. Пришел Шпейер. Считает, что Геринг устал, а Заукель болен паранойей. Ширах, как сказал фюрер, попал под влияние реакционеров из Вены и поэтому торпедирует идею тотальной войны.